Глава 17. Кейт выгрузил три доски из лежащего в кузове штабеля и отнёс в сарай, в котором на днях нашёл динамит. Динамита больше не было. Парень уставился на пустое место, размышляя, не привиделось ли ему. Нет. Я его точно видел. Он двигался словно воцапение, разгружая доски и ломая голову, куда подевался динамит. Они его перепрятали, чтобы я не нашёл. Что они собираются с ним делать? И какое мне дело? Последнюю фразу он мысленно повторил раз 10. Чем бы ни занимался Том Макдональд у себя на ранчо, Кейда это не касалось. Он здесь работает. Ему хорошо платят, и ему нравится видеть, как из каркасов постепенно возникают здания. Приятно видеть плоды своего труда. Чип упомянул, что на следующей неделе они заложат фундамент нового барака. Для Кейда это подтверждение, что для него будет ещё работа очень неплохие деньги. Кейт в жизни столько не зарабатывал, и чёрта с два всё себе испортит. Он положил доску на место, повернулся за второй и чуть не врезался в тома Макдональда. Тот загородил вход в сарай. Его крупная фигура выделялась на фоне яркого неба у него за спиной. Кейт отступил в сторону, подумав, что боссу нужно попасть внутрь. Но тот стоял на пороге. Из-за яркого света Кейт не видел его лицо. Парень машинально взглянул за спину здоровяка, высматривая всюду сопровождающих его телохранителей, слуг, ручных обезьянок в кое-то веке Макдональдт один. Приют прищурился и прикрыл ладонью от света, чтобы разглядеть лицо босса. Простите, сэр. Владелец ранчо не тронулся с места. Ты приют, вежливый мальчуган. Мне это нравится. В наши дни многие позабыли о хороших манерах. Благодарю, сэр. Плевать, что Макдоналд называет его мальчуганом. Пусть зовёт как хочет, лишь бы платил. Я посмотрел на твою работу в бараке. Прочно сделано, чисто. Мне нравится. Я рад, что прислушался к людям, которые тебя рекомендовали. Макдоналд продолжал сверлить его взглядом. Это что, тест? Спасибо, сэр. Мне нравится работать. Ты грамотно распоряжаешься временем. МакДональд кивнул. Нам бы побольше таких ребят. Ты делаешь за день столько же, сколько Чип и Мич вместе взятые. Наконец кто-то заметил. Кейт посмотрел на МакДональда с большим уважением. Этот человек наблюдателен. По правде говоря, Прюит, нечасто видел босса на ранчо и удивлялся, как ему удаётся оставаться в курсе всего происходящего. Иногда приходится делать неприятные вещи, продолжал Том. Но я считаю, что всегда надо выкладываться на сто десять процентов, даже если ненавидишь свою работу или коллег. Важно, что ты чувствуешь потом, когда сделаешь то, что требовалось. Причём сделаешь как следует». Глазки Макдональда на припухлым широком лице выглядели крошечными, а вечно розовые щёки сегодня казались совсем красными. Том прерывисто дышал. Наверное, ему нелегко перемещать свою громоздкую тушу. «Но он не бездельник» никогда не сидел на месте и постоянно отдавал распоряжения. Кейт почувствовал, что вспотел. «К чему он клонит? Чем ты недоволен?» «Сэр, я сделал что-то не так?» Лицо Макдональда прояснилось. «О, вовсе нет, мальчуган. Ты отлично работаешь, я совершенно доволен тобой. Просто хотел узнать, что ты думаешь о визите агентов ФБР». «А-а-а», — парень вспотел еще сильнее. «Кейт». У них была фотография убитого. Спрашивали, знаю ли я его? А ты его знаешь? Кейт выдержал взгляд босса. Вроде видел, но не уверен. Не настолько, чтобы утверждать, что он мне знаком. Макдональд выглядел задумчивым. Томительно долгие 5 секунд он взвешивал слова Кейда. Он проработал здесь недолго. Не срослось, так что я уволил его. Не знаю, что он делал на том пожаре может спал в сарае сомневаюсь что после увольнения ему было куда податься том помрачнел фбр не за чем знать что он работал здесь я не всегда тщательно заполняю ведомости кейт с облегчением ухватился за это оправдание понимаю сэр иногда работнику лучше чтобы я платил ему из-под полы терпеть не могу когда правительство дерёт с людей больше налогов чем заслуживает порядочно с вашей стороны И не только налогов. Куда деваются все эти деньги? Когда у меня были финансовые трудности, мне ничем не помогли. Сколько долларов им требуется на строительство и ремонт дорог, а мне от них больше ничего не нужно, только дорогу. Кейт кивнул. Он слышал такие рассуждения всю жизнь, но не сказать, чтобы был с ними согласен. Хотя ему и не нравилось, что каждые 2 недели из его зарплаты отщипывают изрядный кусок. Он предлагает выдавать мне чёрную зарплату? Привет неловко переступил с ноги на ногу. Ему не хотелось вступать на эту скользкую дорожку. Ему нужен хороший послужной список и соблюдение законов. Вот и всё. Не понимаю, почему для строительства такой элементарной вещи, как дорога, требуется столько бюрократов, продолжал Макдональд. Вот куда уходят наши деньги, на зарплату ненужным чиновникам. То же самое касается полицейских. Они служат не нам, а правительству и вынуждены притворять в жизнь кучу дурацких, никому не нужных законов. Мы вполне способны защищать себя. Мы сами знаем, что можно и что нельзя. Политики не должны решать это за нас. Его взгляд сверлил Кейду череп. Я должен поддакнуть? Вместо этого парень промолчал. Когда не знаешь, что сказать, ничего не говори. Макдональд по-прежнему пристально смотрел на него. Кейд почувствовал, как и по его бокам стекают капли пота. Лицо босса озарило широкая ухмылка. «Умный, да? Мне нравится, что ты промолчал, хотя по глазам видно, что не согласен со мной. Значит, умеешь слушать. Каждый имеет право на свою точку зрения. Я уважаю чужое мнение». «Это хорошо», — Макдональд задумчиво разглядывал Кейда. «Я постараюсь найти для тебя другие задания. Может быть, более ответственные». Но если появятся эти агенты или другие копы, дай знать. Мы не обязаны отвечать на их вопросы. Они только шум поднимают. Правительство со мной давно не в ладах, потому что я не мирюсь с тем дерьмом, которое оно извергает. А оно старается докучать мне при любой возможности. И что-то подсказывает, что это только начало. Я уехал из Айдаху, потому что там стало тяжело. Не хочется, чтобы здесь повторилось то же самое. Конечно, более ответственный. Он что, пытается купить меня, чтобы я держал язык за зубами? А если он узнает, что тётка моей девушки работает в ФБР? Кейт почувствовал лёгкое головокружение от ещё одной мысли. Считать ли враньём боссу тот факт, что он не рассказал ему про тётю Кейли? Мёрси. А если он уже всё знает и это проверка? В животе стало нехорошо. Коленки задрожали. Парень по-прежнему выдерживал взгляд Макдональда, хотя на самом деле с трудом держался на ногах. Интересно, замечен ли сквозь футболку выступивший пот. Хозяин ранчо хлопнул парня по плечу. До встречи, Привет. Он пожал плечо Кейдена на прощание, повернулся и ушёл. В сарае сразу стало светлее. Никто не загораживал проход. Парень сделал два шага, прислонился к стене и согнулся пополам, держа руки на бёдрах. Его чуть не стошнило. Я не прошёл проверку. И что теперь? Надо постараться, чтобы Киели держалась подальше отсюда. Мёрси узнала брата со спины. Он разговаривал с Роуз, которая сидела в закусочной, повернувшись лицом к стоящему возле её столика Оуину. Мёрси замерла, не желая вмешиваться, но увидев лицо сестры, подошла поближе, не стесняясь подслушивать. В памяти ещё была свежа её прошлая беседа с Оуином хотя трудно назвать это беседой, учитывая, как брат с ней разговаривал. Ей не хотелось продолжать, но на лице Роуз было такое выражение, что Мёрси поборола своё нежелание. После возвращения в Иглс Нест она поняла, что ради родных готова хоть в огонь, даже ради Оуэна. Отвращение на лице Роуз заставило Мёрси подойти. «И оба считаем, что это будет правильно», твёрдо говорил брат. «Вы спятили», Ответила Роуз. Он отличный парень. Вчера я встретилась с ним. Думаю, тебе он приглянется. Ты видишь его впервые в жизни и уже готов отдать меня ему? Господи Иисусе, Оуэн, ты хоть понимаешь, насколько всё это неправильно? Отдать ему? Мёрси не могла и дальше держаться в тени. Судя по лицу Роуз, ей стало гораздо легче, когда она услышала голос сестры. Оуэн повернулся к Мёрси. Может, ты вразумеешь его, сказала Роуз. Он с отцом изо всех сил стараются найти мне мужа. Мужа? Мёрси резко повернулась к Коулину. Ты думаешь, ей нужен муж? Брат резко вздёрнул подбородок и выпрямился. Она беременна. И что? Так будет правильно. Ты в каком веке живёшь? В глазах брата вспыхнула злость. Мёрси перевела взгляд на сестру. Тебе это не по душе, верно? Чёрт из два, я соглашусь на такое. Ей нужен тот, кто будет Ты хоть слышишь себя? перебила Мёрси. Ты знаешь более талантливого человека, чем Роуз. Она может всё что угодно. Ты не понимаешь, начал Оуэн. Я всё прекрасно понимаю, парировала сестра. Ты считаешь, что о женщине должен заботиться мужчина? Да, когда люди влюбляются и начинается совместная жизнь, это замечательно, но пойми, Овен, брак нельзя навязать. Мать и отец стареют. Они не смогут позаботиться о Перестань. Мёрси подняла руку. Кто о ком заботится? Насколько я знаю, это Роуз присматривает за всеми в доме. Разве что машину водить не может. Она всмотрелась в лицо брата. Ты забыл, что мы росли вместе? Разве отсутствие зрения мешало Роуз делать всё что угодно? Мир изменился. Заспорил он. Ей нужен мужчина-защитник. Мы все должны уметь постоять за себя. Так научи её. Хотя, честно говоря, не знаю, чему её ещё надо учить. Мерси взглянула на Роуз. Странно, что сестра до сих пор не вскипела. Ты же брала все доступные уроки самообороны, верно? Конечно. 2 месяца назад это ей не помогло, огрызнулся Оуэн. За столиком повисла тишина. Понимаешь? он понизил голос. Ты же знаешь, о чём я. Она уязвима. Забыл, что это твой дружок напал на неё, прошептала Мёрси. Я не стану доверять тем, кого ты нахваливаешь. У тебя ужасные рекомендации. И вдобавок ты предлагаешь ей выйти за парня, с которым только познакомился? Откуда тебе знать? Может, он мерзавец и любитель сбивать жён? Инстинкт защитника мешает тебе рассуждать трезво. Она впилась в брата взглядом. А может и нет? Может, ты искренне веришь? что любой мужчина лучше отсутствия мужчины в доме. «Позволите и мне вставить словечко?» Голос Роуз был полон сарказма. Оуэн и Мёрси уставились на неё. «Вы оба слишком бурно реагируете и по-своему пытаетесь меня защитить. Прекратите. Я вполне могу постоять за себя. Оуэн, брось эту затею. Больше никогда не говори мне о мужьях. Мёрси, успокойся. Не нужно за меня заступаться». Мерси сделала глубокий вдох и поджала губы, чтобы не произнести ни слова. Роус права. Как будто они снова дети и сестра отчитывает их за то, что они пытаются облегчить ей жизнь. Она всегда могла сама сделать всё, что требуется. Защита Мерси ей ни к чему. Но бог свидетель, мне чертовски трудно держать рот на замке. Мерси посмотрела на брата и поняла, что тот думает то же самое. В их скрестившихся взглядах промелькнуло взаимопонимание. Роуз не нуждалась в их опеке. "Прости, Роуз", пробормотал Оуэн. Я будто опять стал подростком, который пытается оберегать младшую сестрёнку. Больше никаких разговоров о мужьях, велела Роуз. "Хорошо", мрачно отозвался Оуэн, словно только что поклялся больше не есть мяса. "Но что касается ребёнка..." Оуэн брат мудро замолчал. С нетерпением жду встречи с маленькой племянницей или племянником, заявила Мёрси. У тебя, кажется, больше помощников, чем ты можешь себе представить. Оуэн попрощался и вышел из кофейни. Мёрси уселась за столик напротив Роуз, наслаждаясь румянцем на её щеках. Из неё выйдет замечательная мать. Мёрси по-прежнему охватывал ужас при мысли, что сестра родит от насильника, но гордость за Роуз пересиливала эти приступы страха. Она знала, что люди будут шептаться за спиной сестры. Но если Мёрси узнает об этом, они больше не произнесут ни слова. Если другие начнут третировать невинного ребёнка из-за его ее, отца, им придётся иметь дело с тётушкой Мёрси. Если от них что-то останется после того, как с ними разберётся матушка Роуз. О, он изменился, заметила слепая. Он всегда чересчур опекал меня, но раньше я никогда не слышала его таким злым. Он злился на тебя? Нет, не на меня, но я уловила злость в его голосе. Ему будто необходимо выговориться, чтобы с души свалился камень. Он стал таким после смерти Леви. Да, Оуэн теперь другой. Знаю. Хотя на самом деле я ничего не знаю. У меня не было времени заново познакомиться с Оуэном до смерти Леви. Я всё ещё чувствую вину, прошептала Мёрси. В памяти вспыхнула картинка тела убитого брата. "Не вздумай", велела Роуз. "Ты ни при чём". "Знаю", солгала Мерси во второй раз. "Но от угрызений совести я не избавлюсь никогда". "Здравствуйте, дамы". Ина Смит, Барбара Джонсон и хозяйка гостиницы Сенди поздоровались с сёстрами. И Мерси отодвинулась, чтобы освободить побольше места. Через несколько секунд появилась Перл и заняла последнее место за столиком. Мерси молчала, предоставляя возможность говорить остальным. Роуз пригласила её в компанию, которая встречалась раз в несколько недель поболтать и посплетничать. Звучит не очень, но они также обсуждали, кто в городе нуждается в помощи. Мерси вдруг поняла, что перед ней своего рода невидимая спасательная служба. Эти женщины знали всех, знали, кто находится в трудном положении и были готовы помочь. С тех пор, как Мерси присоединилась к ним, Они успели собрать деньги на школьные принадлежности и одежду для молодой семьи. А ещё три недели готовили обеды для Сары Браун, чей муж погиб. В приоритете была помощь нуждающимся семьям. «Как твой ребёнок?» – спросила Сэнди. В её глазах читалась зависть. Мёрси не знала, почему эта рыжеволосая женщина не замужем и бездетна. Ведь она одна из самых заботливых людей, которых Мёрси встречала. «Идеальное качество для хозяйки гостиницы». У меня всё прекрасно, ответила Роуз с обычной тёплой улыбкой. Я полна сил. После этого ответа Инна, Перл и Барбара зашушукались. Я чувствовала себя измотанной с первого дня беременности, заметила Перл. И первым, и вторым ребёнком. Я оправилась только когда они пошли в школу. Инна с Барбарой согласно закивали. Мёрси взглянула на часы, понимая, что сможет уделить им только несколько минут, после чего настанет пора возвращаться в свой кабинет. Селия Экхем говорила, что её сыну Джейсону нужна работа, сказала Сенди. У кого-нибудь есть варианты? Она с Надеждой оглядела собравшихся. Я слышала, Том Макдональд ищет работников, ответила Барбара. Но туда далековато ездить. Мёрси тут же навострила уши. Я встречала Тома, небрежно заметила она. Для чего он их нанимает? Её бывшая учительница английского нахмурилась. Кажется, на стройку. Кто-то говорил, что он собирается построить на ранчо много жилья для новых работников. У него что, полно скота? Зачем ему столько рабочих рук? поинтересовалась Мёрси. Барбара взглянула на Инну, приподняв бровь. Та покачала головой и нахмурилась. Я его не знаю, но он мне не нравится. Давайте никого не будем к нему посылать. Юн и Джейсон найдут работу где-нибудь ещё. Инна посмотрела на Мёрси не знаю, что там у него происходит. Макдональд живёт здесь всего около года, вместе с парнями, которые переехали вместе с ним. А почему он вам не нравится?» Инна Смит знала всех, и Килл Патрик доверяла её суждениям. Она не могла без предубеждения относиться к человеку, который не понравился Смит. Пожилая женщина на секунду задумалась. «Я стояла за ним в очереди в магазине», Он обругал бедного кассира, хотя тот не сделал ничего дурного. Незаслуженная грубость. А когда я столкнулась с ним на улице, мой скаут зарычал на него и попытался спрятаться за моими ногами, хотя обычно скаут ко всем хорошо относится. Я доверяю его инстинкту. Мёрси не знала, что и сказать. Нельзя полагаться на мнение собаки, возразила Барбара. Уверенно Том Макдональд зарабатывает на жизнь честно, как и все остальные. Иногда приходится делать нелюбимую работу, чтобы оплачивать счета. Селия говорит, что Джейсон почти не встаёт с дивана, только ест фастфуд и пялится в телевизор дни напролёт. Её начало утомлять такой образ жизни сына. Я уж молчу, во сколько ей это обходится. Ему нужен хороший пинок под зад, заявила Инна. Селия никогда не умела воспитывать своих мальчиков в строгости. И посмотрите, что из них выросло. Почему Макдоналд переехал сюда? Мёрси хотелось разузнать о нём побольше. Она уже провела небольшое расследование и знала, что год назад он купил ранчо, а большую часть своей кристально чистой законопослушной жизни провёл на севере Айдахо. Его досье, увы, оказалось безупречным. Когда Килл Патрик увидел на мониторе его фотографию с водительских прав, то подумала, что он прекрасно сохранился. Тому уже семьдесят. Но некоторым везёт с генами. Кроме того, Килл Патрик увидел Он никогда не был женат и не имел детей. Возможно, поэтому и выглядел молодо. Большинство сидящих за столом женщин наверняка согласятся с такой точкой зрения. Все переглянулись. Никто, похоже, не знал ответа на вопрос Мёрси. "Я слышала в Ойдах, он поссорился с соседом", наконец тихо произнесла Перл. "Ничего себе ссора, если он переехал в другой штат", заметила Мёрси. Его соседом был Сайлас Кембл. Ого, Мёрси резко выпрямилась. Сайлас Кембл, один из лидеров ополченцев, за которыми ФБР следило наиболее пристально. В 80-ы он на какое-то время угодил в тюрьму и с тех пор балансировал на грани закона. Чего нельзя сказать о его последователях. Это значит, что Макдональд разделяет его взгляды или наоборот? Почему об этом ничего нет в его деле? Она бы точно заметила такую деталь. Да расслабься, посоветовала Инна. Это только слухи. Меня больше беспокоит, что он не нравится скауту, и почему Макдональд никогда не женился. Это многое говорит о его характере. Сидящие за столом закивали. Я не замужем, выплюла Мёрси. Что это говорит обо мне? А Сэнди и Роуз? Инна протянула руку через стол и похлопала собеседницу по ладони. Потерпи ещё немного, милая скоро и ты вступишь в брак». Взгляд пожилой женщины был тёплым. Сидящая рядом Барбара Джонсон просияла. «Постойте-ка, не спешите выдавать меня замуж. Мне нравится быть не замужем. Чёрт из два, я расстанусь со своей независимостью». «Если выбрать правильного мужчину, то независимость останется при тебе, дорогая», — сказала Барбара. «А мы уверены, что твой избранник не станет пытаться тебе изменить». «Они сплетничали обо мне», — «Ну, конечно». Вскипевшая Мёрси посмотрела на Сэнди, которая сидела молча с широкой ухмылкой. У Роуз было такое же выражение лица. «Они просто радуются, что обсуждают не их». «Ничего ещё не решено», — заспорила Мёрси. «Мы почти не знаем друг друга. Мы даже не...» Она захлопнула рот. «Не сказали друг другу «я люблю тебя». Инна склонила голову на бок, внимательно глядя на Киллпатрик. Всё придёт со временем. Трумэн терпелив как святой. Он знает, что делает. А что он делает? пробормотала Мёрси. Такое ощущение, что ей в лицо светили прожектором. От внимания соседок по столу её бросило в пот. Он ждёт, чтобы ты заметила то, что прямо у тебя под носом, дорогая. Хорошего, надёжного мужчину. Снова согласные кивки. Мёрси обвела взглядом каждую сидящую за столом Она совершенно серьёзный. Она сглотнула комок в горле, чувствуя себя в ловушке. Труман и правда ждёт.